Калум. Он уже приготовился увидеть Тристана, раз уж эта игра-ритуал манипулировала эмоциями. чести он хотел увидеть его. К этой встрече Калум был почти готов, заново пережив к тому времени день, когда единственный союзник или друг, ладно, чего гадать попусту, записал его в расходный материал, ну или самое меньшее предпочел бы видеть в гробу. С тех пор Калум коротал ночью за бесконечными философскими репетициями, решая, чтобы такое в очередной раз сделать, выпадя ему шанс все повторить. Он мог бы повести себя благородно, возвышенно, подняться над собой. «Нет, Тристан, я бы не смог. Причинить вред тебе? Да я скорее умру. Как тебе такое в голову-то пришло? Проявить отвагу и все такое. Вышло бы интересно, но не особо весело». Зато внесло бы заслуженную лепту в непрекращающуюся борьбу Тристана собственной несостоятельностью. Теперь все чувства Тристана затуманились, и Калуму это не нравилось. После столкновения в столовой Тристан ушел, не сказав ни слова. Замкнулся в себе, лицемерно водрузив корону на голову. Все это делало Калума главным злодеем. Как будто решение Тристана убить Калума — не предательство только потому, что он потом передумал. Как будто все, чем Калум делился с ним, каждой сокровенной мыслью, личным признанием, это ложь, а если не ложь, то пустячок, растереть и выбросить. Страшнее, прикинул Калум, будет столкнуться с Нико. Физическими силами Калум управлял плохо и не выдержал бы даже слабого землетрясения. А самое поганое у Ника не было эмоциональных травм, которые можно было бы использовать. Да, он потерял Либи, но вряд ли сокрушался по этому поводу. К тому же Нико питал безумную веру в то, что Либи еще жива, и это никак не годилось в качестве рычага управления. Вот Рейну хотя бы не отпускало что-то по-настоящему мрачное, нечто из прошлого, что она бережно спрятала в клетку и заморозила во льду. Нико же был сосредоточен исключительно на светлом будущем, и над близким горизонтом для него всегда светило яркое солнце. И вот, когда перед Калумом развернулась проекция, он приготовился либо раздражаться, либо тревожиться. Ждал он, как ему показалось, долго. Так долго, что успел налить себе выпить и устроиться на диване в раскрашенной комнате. «Ну и...» — прозвучало у него за спиной. «Сам скажешь, или мне это сделать?» Услышав знакомый голос, Калум чуть не поперхнулся, и скотч обжег ему горло так, что брызнули слезы. Этот голос постоянно звучал у него в голове нестихающим скрежетом, надменный, напыщенный, с растянутыми гласными. «Я быстро управлюсь», — пообещала проекция. Краем глаза Каллум увидел рукав кашемирового свитера серо-зеленого цвета. «Любимый цвет матери». Он вроде как подчеркивает оттенок ее глаз. «Значит так», — сказала его же проекция, налив себе и усевшись напротив. «Давай будем откровенны самими собой». Проекция в ожидании замолчала, и надолго установилась тишина. Затем проекция хмыкнула. «Значит, скажу я. Отлично. Ты никому не нужен, особенно самому себе». Чувствуя в горле неприятное жжение от скотча, Калум смотрел на себя, на того, кого даже не думал увидеть, а ведь это и был наихудший сценарий. Все иллюзии, которые он когда-то на себя наложил, были на месте но при этом выглядели как-то топорно, поддельно, и выпирали настолько заметно, что любой их распознал бы. Призванные навести красоту, они стремились к ней, но так и не достигали цели, совсем как в представлениях самого Калума. Тут он вспомнил, что Атлас Блейкли тоже следит за ним, и подумал, а, не убить, так хоть поиздеваться. Дело в том, продолжал он проекция, закинув ногу на ногу, что они, знаешь ли, правы. «Тебя не должно быть. Есть в тебе нечто неправильное, и ты, к своей чести, всегда это знал». Проекция пригубила напиток и молча посмотрела на Калума. «Остановишь меня? Ведь если нет», — предупредила она, «все они узнают, что ты подделка. Не то чтобы это имело значение, они все равно тебя ненавидят». Фантом рассмеялся в его собственной гнусной манере и допил остатки скотча и стакана. Со стороны этот хохот казался еще более гадким. «Твоя беда, Калум, именно в том, на что указал Атлас Блейкли. У тебя нет воображения», — сообщила проекция, неожиданно поднимаясь на ноги. «Вспомни наказание, которым ты кого-либо подвергал. То же ты проделываешь сам с собой ежедневно, каждую минуту. Твоя боль хроническая, твое существование не имеет смысла. И когда твое сознание погаснет, а оно погаснет, Дерзко подмигнула проекция, поднимая пустой стакан. То станет казаться, будто тебя и не было вовсе. Как только твое влияние сгинет, не останется ни любовников, ни семьи, ни друзей, никого, кто помянул бы тебя добрым словом. А тебе не останется теплых воспоминаний, кроме тех, что ты сам вложил им всем в головы, да и те бесследно растают, едва тебе наступит конец. Тебя забудут тотчас же. «А это твоя безграничная сила, эти твои громадные способности», — пояснил с усмешкой фантом, будто ему доставляло особое удовольствие давить именно на эту болевую точку, «совсем не пустяковые, кстати, пропадут к чертям в тени того, насколько ты вопиющий, абсолютно, без толков. Перестав существовать, ты ничего после себя не оставишь». Калум-проекция скорчил гримасу отвращения и беззаботно отшвырнул стакан, который, упав, не разбился, а развеялся, словно пыль на ветру. «Всякий, кто взглянет на тебя, станет свидетелем финала твоей трагедии», — глумливо сказала проекция. Но при этом никто не взгрустнет. Настоящий Калум некоторое время смотрел на стакан у себя в руке. «Все твои потуги основаны на заблуждении, будто хоть что-то из этого для меня новость». «Потуги?» «Нет, всё это легко», — ответила проекция, поясничая в лучших традициях самого Калума. «Ну и что тебе нужно? Чтобы я сам себя уничтожил?» «Разумеется, нет. Как ты не видишь? Мне плевать, что ты с собой сотворишь. Всем плевать. Мне всё равно, будешь ли ты жить или сдохнешь. Разве не очевидно? И как же мне тогда победить?» — равнодушно спросил Калум. «Ты не победишь. Это не игра, не проверка. Это просто твоя жизнь». Его альтернативное «я» беспокойно прошло к камину и коснулось часов на полке. «Никто не побеждает, Калум, Никто не проигрывает. Ты понимаешь это, как никто другой. Все умирают», — фантом обернулся. «В конце концов, умирает все. Смотрю, я прямо душа компании», — сухо заметил Калум. «О, еще какая!» — согласился он проекция, снова оборачиваясь. «Но «Ну, это, собственно, и все. Душа компании». Держишься непринужденно, легко идешь в ногу со временем, со своими тревогами, скукой и неразборчивой злобой. «Ну разве не жутко весело?» — передразнила его проекция. «Твоя отстраненность, размышления о мире — все это очень забавно, не так ли?» «О, люди ужасны!» — фантом театрально поднес руку к лбу. Этот гнусавый голос был голосом самого Калума, но раздражал нахальностью тона. «Они слабы, несовершенны». Интересны только своей ужасной хаотичностью, и мы их ненавидим, однако не за то, какие они скучные и предсказуемые. В этой улыбке, улыбке самого Каллума, так и сквозило лицемерие. Проекция понизила голос и хищно, глядя Каллуму прямо в глаза, сказала Все потому, что они такие мелкие, кошмарно непримечательные, ничтожные, примитивные и глупые, но все равно не потратят и унции своей любви на тебя, как бы отчаянно ты ее не желал. У Калума пересохло в горле, и он рассеянно отпил скотч. «Конечно же, они тебя не любят», — рассмеялся Фантом. «А если бы и любили, то как узнать, не сам ли ты привил им это чувство?» Калум в ответ лишь сложил руки на колени. Париса там, наверное, уже ликовала. Но есть и плюсы. Тристану с его бесконечными приключениями в экзистенциальном болоте наверняка стало чуть легче. «Расскажи им, как все устроено», — предложила проекция, и в ее невыносимо синих глазах блеснул огонек безрассудства. «Расскажи, как это больно». «В конце концов, тебе выпал шанс». Его лицо осветилось злорадством. «Или можешь поведать им правду? Откуда ты все о них знаешь?» Как библиотека раскрыла тебе их подноготную обо всех скелетах в шкафах и мелочах? Скажи тоже, что и тристану, раз уж на то пошло». Снова этот грубый смешок. «В кои-то веки можешь и честность проявить, Калум. Если они и выслушают тебя, то сейчас». Это, конечно, была какая-то ловушка. Калум без малейшего сожаления понимал, что остальные невысокого мнения о его способностях и считают его физическую магию весьма ограниченной. Но ведь физика повсюду, разве нет? Все они — физические существа, а не аморфные пузыри. И раз уж ты живешь в физическом теле, подчиняясь законам физики, это уже накладывает на тебя некие исходные ограничения. Магия — это вопрос перехода и преодолений. Все просто. Нельзя создать нечто из пустоты, как не создать пустоту из чего-то. Когда остальные видели Калума в деле, они просто не понимали, что такое они, собственно, видят. Весь год они наблюдали уже готовые результаты. Нервозность Либи, поражение Парисы, ненависть Тристана. Это были единственные доказательства того, что Калум в принципе наделен магическим даром. Все остальное они узнавали с чужих слов и пояснений. Ослабляя тревогу Либи, Калум взял ее на себя. Облегчая и меняя боль Тристана, нашел в себе силы сдержать ее, что до Парисы. С ней на самом деле оказалось не так уж и трудно работать. В конце концов, она мало чем отличалась от Калума, и чего остальные не видели, так это того, как легко, без усилий, Калум подводит ее к переломному моменту. Они-то думали, будто видят его манипуляции, хотя на деле им открывалась упрощенная правда Парисы, такая, с которой невозможно жить, если искусно и упрямо ее не подавлять. Вот только за свою магию Калум платил высокую цену. Например, создавая вакуум для защиты домовых чар, он опустошил сам себя. Творя жидкую прослойку внутри чар общества, он был вынужден поглотить все, что наполняло это общество прежде — ужас, тревогу, тоску, одиночество, зависть, гордыню. И все эти чувства затем распирали его, вырываясь из груди, прожигая этот сосуд. И неважно, кем был или не был Калум Нова, восстанавливался он очень медленно. Ему, как и простому смертному, требовалось время. Именно Калум позднее собирал себя по кусочкам. Не то, чтобы кто-то знал об этом и тревожился, но и Калума это не сильно заботило. Жалости он предпочитал ненависть, а милосердию — недоверие. Последнее — вообще дым, кисия, тонкая мембрана, в которую тебя пеленают, как в кокон. Медленно, постепенно, пока не начнешь задыхаться. Уловив эту волну чувств, в которой Калум по недоразумению позволил подняться, его проекция продолжила поясничить. Думаешь, они знают, что значит любить по-настоящему? Ведь любовь это не просто радость и нежность. Это же дикое и разрушительное чувство. Надо вырезать сердце у себя из груди и отдать его кому-то другому. Фантом скосил взгляд на Калума, но тот не поднял головы. Забота о ком-то или о чем-то неизбежно связана со страданием. Что такое, в конце концов, сострадание? Проекция Калума выдержала эффектную паузу, словно готовясь произнести финал шутки. Ведь некоторая доля шутки в этом и правда была. Переживать то же, что и кто-то другой, значит изводить себя двойной болью. Беззаботно, словно поднимая бокал на домашней вечеринке, проговорила она. Все эти незначительные мелкие эмоции, досадные минусы сосуществования, которые ты якобы так ненавидишь. Когда их меняешь, ты должен к чему-то прийти, не так ли? «Должен прийти», — непринужденно повторил Калум просто из вежливости. «О, и это, конечно же, бремя», — заверила его собственная проекция. «Ежедневные муки будничного существования. Желание недоступного» дорога, на которую тебе нельзя свернуть, и прочее в том же духе. Все это подчинение коллективному менталитету, некая атовистическая схема в твоей генетике, вроде миграции китов, — слух размышляла она, — или животного импульса к спариванию, который мы время от времени испытываем. Калум взглянул на пустой стакан в руке, прикидывая, не выпить ли еще. — Мне кажется, что даже такая прорва дерьма внутри не больно-то нас обременяет вкратчиво сказал он. «Может быть», — согласилась проекция и замерла. «Ты что, пытаешься со мной манипулировать?» «Разве?» Калум выпрямил сведенные судорогой пальцы. Как и в условиях любой хронической болезни, жизнь для него была вопросом приспособления к боли, а не какого-то там мифического, недостижимого избавления от нее. Фишка в том, чтобы играть с болью до тех пор, пока она не перестанет донимать. «Не поможет», — сказала проекция, невыносимо снисходительным тоном. «Ну что ж», — Каллум притянул к себе бутылку виски, решив, что стакан для него — это смехотворно мало. «Ты должен признать, что попытка того стоила». Проекция невесело улыбнулась. «Ты рассказал им, как научился этим пользоваться?» «Чем этим?» — задал риторический вопрос Каллум, почти сумев изобразить блаженное неведение. Он уже давно привык использовать дозированное притворство в общении с середнячками. Своей магией презрительно улыбнулась его проекция своими способностями. Нас постоянно учат эмпатии. Не жмись, поделись и тому подобное. Его другое я нетерпеливо цокнула языком. «Ты тратишь свое время». «Вот как?» Калум махнул в сторону симуляции рукой, в которой держал бутылку. «Кажется, у меня его полно». «Ты знаешь, о чем я?» «Да, знаю. Я всегда знаю, кто что имеет в виду». Калум сделал большой глоток, прикрыв глаза. «Точно как Париса всегда знает, о чем думают мужчины, глядя на нее. И неважно, какую лапшу они ей на уши вешают. А знаешь, я ею даже восхищаюсь», — добавил он, не без подлинной уверенности. «В конце концов, она же их слушает. Знать, какие люди на самом деле, и не разрушать их, это просто дико удивительно». У нее исключительная выдержка. Хотя как раз по этому качеству восхвалять стоило бы Рейну. Из них пятерых она единственная была способна на подлинное равнодушие. «Ты ведь тоже знаешь, какие на самом деле люди», — заметила проекция. «Правда?» Это был еще один риторический вопрос. И, возможно, ловушка. Но Калум все равно ответил. Почему бы и нет? «Думать, как думает другой, и чувствовать, как чувствует другой, — это несопоставимые вещи». Говоря на языке спорта, это две разные дисциплины. «Потому что чувство слабее мыслей?» — передразнила проекция. «Тебе-то откуда известно?» «Нет, просто чувство людей куда человечнее их мыслей», — уточнил Калум и, прикрыв глаза, выдохнул. «А чем человечнее что-либо?» — пробормотал он. «Тем оно слабее». Немного помолчав и почувствовав скуку, Калум распахнул глаза. Проекция в ожидании следила за ним. «Я так понимаю, ты ждешь, что расскажу аудитории о своих слабых местах?» «Все же просто», — сухо произнес Калум. «Они те же самые, что и у компьютера, который перегружает систему, запустив слишком много приложений. Забудешь меру, и все зависает, сбоит и дохнет». Он немного сполз по дивану и снова отпил из бутылки. «Границы у моей магии те же, что и у моего тела», — сказал Калум, пытаясь хоть как-то объяснить. «Это вопрос выбора». «Либо ты и силушкой балуешься, либо о выживании думаешь». «Но ведь ты никогда толком силу не использовал», — напомнила проекция. «Возможно, забыл», — добавила она, «что за твоим природным талантом скрывается нечто весьма заурядное». Колум снова опустил взгляд на костяшки кулака, поразмыслив над болью, которая до сих пор время от времени его посещала, особенно после того эксперимента, который он провел над Тристаном тем вечером в столовой, когда ради спора, лишь бы доказать свою правоту, слегка перегнул палку. Пустил в ход лучшие и худшие грани своего таланта и выкрутил в тристане ручку страданий до запредельных значений. А потом, не утруждаясь предосторожностями, все отменил. Иногда после таких фокусов его скручивало артритом. Но чаще он зарабатывал иммунодефицит. В идеале после таких случаев ему следовало бы отгородиться от всех на несколько дней, а если можно, то на недельку-другую. Сейчас, когда Калума все избегали, это оказалось вполне реально. Как ни смешно, но именно Роудс и, возможно, еще Ворона лучше остальных в классе поняли бы, с чем сталкивается Калум, пользуясь магией. Либи осознала бы природу сил, которыми он жонглирует, создавая порядок из хаоса, сумела бы вообразить, какая мощь требуется для столь невообразимых термодинамических процессов, если бы рассматривала умения Калума именно с такой позиции. Обращение энтропии вспять, создание эмоции на пустом месте имело вполне физическое выражение. Калум выдавал энергию, вбирая хаос. Термин энтропия применяется в целом ряде наук, но впервые был использован в термодинамике и обозначал меру необратимого рассеивания бесполезной потери энергии. И все же действовать с элегантностью бульдозера было не совсем уместно, особенно если Калум хотел победить в заведомо проигрышной битве за симпатии четверых болванов, которым плевать, жив он или мертв. Излагай уже, сказал Калум, вижу, к чему ты клонишь. Сам излагай. — ответила проекция. Калум снова прикрыл глаза, посмеиваясь. «Правда? И завершить этот восхитительный разговор?» «Нет», — произнес его фантом. «Он никогда не закончится. Для других я исчезну, это да, но...» Не раскрывая глаз, Калум ощутил, как проекция опускается перед ним на колени. «Для тебя я никогда не исчезну», — прозвучал в ушах Калума его собственный голос. «Какая драма!» В горле у Калума пересохло, и он сделал еще глоток. «Говори», — велела проекция. Калум устало вздохнул. Как же все это его утомило. Неудивительно, что людям иногда невыносимо его слушать. «Ты же не подсыпал сюда отравы?» — спросил он, указывая на небольшой остаток пойла в бутылке. «Говори», — повторила проекция. «Не ритуал, а какой-то фарс в чистом виде. На кой он вообще? Просто ради публичного унижения? «Тут нет победы, нет поражения, даже магию не задействуют. Есть только ты самый понимание того, что с тобой наедине оставаться не хочется, до ужасного смешного открытия. Кто вообще захочет сознательно провести с самим собой время? Либи Роудс и это наверняка поняла бы». Калум снова надолго приложился к бутылке, в ожидании, когда же наконец эта тягомотина завершится. «Может, просто взять и помирить здесь?» Калум мысленно быстро сосчитал до трех, гадая, сможет ли заставить себя исчезнуть. В этот момент что-то промелькнуло у него перед глазами. Какая-то вспышка, резкий проблеск звездного света. Судьба снова оказалась на его стороне. Наконец-то удача. Калум взглянул на нож, который невинно лежал на столе. А, так вот, какой у него, значит, выбор. Говори сейчас или покончи со всем. Поистине театрально. но прямо в его духе. Единственный шанс на спасение — комедия ошибок и изысканной боли. Калум взял нож и присмотрелся к отражению в лезвии, в отблесках пляшущего света пламени очага. А потом провел вдоль кромки большим пальцем, восхищаясь оставленным следом. Его фантом смотрел самодовольно и с пониманием. «Это не навсегда», — сказал он. «Да, не навсегда». Калум видел лишь один способ покончить с этим. Больно. Слух признался он. Унижение язвило, кололы шипами собственного злорадства. «Получается», — пояснил Калум, снова закрывая глаза, чтобы никто не увидел в них пустоту и фальшь, — «я причиняю боль». Он не открыл глаз, но услышал, как его проекция поднимается с колен. Она забрала нож и бутылку, шумно сделала глоток и уселась по правую руку от Калума. Два сапога пара. «Всем плевать». Сказал он себе не зло и не тепло, а потом, наконец, проснулся.